Я вспомнил матушкину поговорку «Яблоко от яблони недалеко падает». По-видимому, прикрывать отступление и отвлекать внимание было фамильным пристрастием. «У тебя есть спички, чтобы осветить себе путь к бегству?» «Отлично». И, отечески похлопав меня по плечу, лорд Сессил добавил, «Смирей, Джон, я с тобой, наше дело верное». «Закали мне этого Борова по всем правилам!» И лорд Сесил, без сомнения, слишком старый, чтобы самому разыгрывать призрак, удалился, унося лампу, а меня оставил у двери, из-под которой в соответствии с инструктажем мэтра снока проглядывал луч света. «Чтобы сфотографировать эктоплазму, ее, само собой, прежде всего необходимо увидеть». Я постарался растянуть подольше несколько минут ожидания, которые были предусмотрены лордом Сесилом. С тех пор, как Джеймс схватил меня за шиворот, события разворачивались слишком быстро. Одно волнение сменялось другим, одна выдумка другой выдумкой, и поэтому мысли мои путались и мешали действовать. Предсказания колдуньи лорд Сесил подталкивали меня вперед. Но при этом у меня было такое чувство, что я попал в переделку, из которой мне не выбраться. Так или иначе, мне было еще далеко до спокойной работы, на которую я мог рассчитывать в замке лорда фицбеби где призрак Урантье надо будет выступить два-три раза, ровно столько, чтобы привлечь по воскресеньям на экскурсию нескольких солдатиков да нянюшек с детьми. За меня дело решил Юпитер. Очевидно, такса, которую разлучили с хозяином, нервничала, плохо спала и, учуяв, что за дверью стоит кто-то чужой, залилась с оголтелым лаем. Это был знак судьбы. Дольше колебаться не приходилось. Взвенчанной до крайности, с решимостью того, кто бросается в воду, я толкнул дверью. и открыл беглый огонь по... Ах, дорогие мои внуки! Я хотел бы описать вам эту потрясающую ключевую сцену во всех подробностях, красноречиво и тщательно, как это делается в романах, от которых невозможно оторваться. В таком романе автор, упомянув, например, о каком-нибудь мышонке, не позволит себе обойти молчание его генеалогическое древо, оттенок его шкурки, длину усов и величину хвоста. Но в данном случае с моей стороны это было бы нечестно, ведь на самом деле... Плеснить к мне еще немного Ройл Хайлендер С берегов моей любимой Спей Рассказывать историю, подобную этой Можно только подкрепившись Так на чем я остановился? Ах, да! То были прекрасные времена короля Эдуарда Седьмого по счету Времена моей ранней юности В те времена все было лучше ли теперь наша Шотландия была еще зеленее, а но, ну, кажется, я это уже говорил. А, кто-то мне подсказывает, спасибо. Итак, я открыл беглый огонь поп Но нет, решительно это воспоминание слишком жестоко. Я закончу в другой раз, мне уже скоро восемьдесят. Могу я передохнуть, когда мне этого... Хочется. К тому же, на мой взгляд, нынче все потребляют в неумеренных количествах — и масло, и пушки, и фразы. Хотите потеребеть все до конца? Да? Ну что ж, будь по-вашему. Так знайте же, Юпитер свое дело сделал... И поднятый по тревоге мистера Джулиус гроб юниор приготовился к обороне. Я открыл беглый огонь по вспышке магния, которая меня ослепила. Вот почему я не могу не солгав сказать, что я хоть что-то увидел. Но зато я отчетливо услышал страшный взрыв и получил сильнейший удар в правую ногу. Под самым коленом.